Желтые воины тоже смотрели на меня с изумлением. Моя неподвижность смущала их, и они остановились в нерешительности, опасаясь какой-нибудь хитрости. Когда они подошли почти на расстояние меча, я поднял руку, положил ее на полированную рукоятку большого рычага и, продолжая зловеще улыбаться, взглянул своим врагам прямо в лицо. Они стали как один человек, бросая испуганные взгляды на меня и друг на друга. «Стой!» — завопил их предводитель. «Ты не знаешь, что ты делаешь!» «Ошибаешься?» — ответил я спокойно. «Джон Картер знает, что делает. Он знает, что если один из вас подступится к Деи Торис, то я поверну рычаг, и она и я умрем вместе. Но отдельно мы не умрем». Придворные отпрянули и несколько минут шептались друг с другом, Наконец предводитель повернулся ко мне. «Ступай своей дорогой, Джон Картер, а мы пойдем своей», — сказал он. «Пленные не идут своей дорогой», — возразил я. «А вы мои пленные». Прежде чем они смогли ответить, дверь в противоположном конце комнаты отворилась, и отряд желтых людей хлынул в помещение. Придворные, казалось, вздохнули с облегчением, но скоро их лица опять омрачились. Во главе желтых людей шел Талу, мятежный джет марентины Приближенные Салензия Олла знали, что им нечего ждать пощады от его руки. Талу с первого же взгляда охватил положение и улыбнулся. — Правильно, Джон Картер! — закричал он. — Ты обращаешь против них их же силу. Какое счастье для Акара, что ты оказался здесь и помешал их бегству. Это сброд величайших негодяев Севера. А этот, — он указал на предводителя, — хотел провозгласить себя джедаком джедаков на месте убитого Солензия Олла. Если бы это случилось, у нас был бы еще более гнусный правитель, чем ненавистный тиран, павший от твоего меча. Придворные принуждены были молчаливо покориться и дать себя связать. Сопротивление не принесло бы им ничего, кроме смерти. сопровождаемые мои воины Металлума, отправились в Большой Тронный зал. Здесь было большое собрание воинов. Рядом с красными людьми Гелиума и птар состояли желтые люди Севера и черные Перворожденные, прибывшие ко мне на помощь под предводительством Ксодера. Здесь были дикие зеленые воины с высохшего морского дна на дальнем юге и небольшие отряды белокожих жрецов, которые решили отказаться от своей религии и присягнули к Содору. Здесь были Тардас Морс и Морс Каяк и статный сын мой Картерис в своих блестящих военных доспехах. Увидя нас, они все трое бросились к Деиторис, и хотя не в характере марсиан бурно проявлять свои чувства, они чуть не задушили ее в своих объятиях. Здесь были Тарстаркас, Джедак и Кантас Кан, и здесь же был мой дорогой Вула, совсем обезумевший от счастья и в избытке своей любви, прыгавший на меня и дергавший меня за доспехи. Гром приветственных криков огласил зал при нашем входе. Раздался оглушительный звон металла, когда воины всех марсианских народов высоко подняли свои мечи и скрестили клинки в знак успеха и победы. Я прошел сквозь густые ряды ликующих воинов, джедов и джеддаков,